Мне было тогда 13 или 14 лет, и мой рост составлял уже метр шестьдесят семь. Увы, никаких признаков пышной груди, о которой я мечтала, живя в Котре, не наблюдалось. Все-таки мне удалось выйти в костюме королевского стражника, хотя вместо штанишек на мне были довольно мешковатые брюки-гольф. Я утешалась тем, что джентльмены елизаветинских времен сталкивались с еще большими трудностями. Сегодня все это кажется смешным, но тогда к подобным проблемам относились со всей серьезностью. В конце концов, из положения вышли так. Мама сказала, что если я переброшу через плечо маскировочную мантию, все будет прекрасно. Мантию соорудили из куска бирюзового бархата, выуженного из бабушкиных запасов. Бабушкиными запасами были набиты многочисленные сундуки и ящики, ломившиеся от изумительных тканей, купленных ею за последние двадцать пять лет, и благополучно забытых. Я бы не сказала, что двигаться по сцене в мантии, не спадающей с одного плеча и перекинутой через другое, да еще так, чтобы в целях благопристойности оставить скрытыми от публики нескромные участки ног, было очень легко. Помнится, я не испытывала на сцене ни малейшего страха. Не странно ли для особы столь застенчивой, которой порой стоило неимоверных усилий перешагнуть порог магазина, которая, прежде чем появиться на большом приеме, буквально скрежетала зубами? Единственным, что совершенно не приводило меня в замешательство, было пение. Позднее, учась в Париже одновременно музыке и пению, Я тряслась от страха, если мне предстояло сыграть что-нибудь на школьном концерте, и вместе с тем совершенно не боялась петь. Вполне вероятно, что этим бесстрашием я обязана арии «Благо ли жизнь» и прочим ариям из репертуара полковника Ферфакса. Телохранитель, безусловно, был моим звездным часом в тот период. И однако, как это ни странно, я рада, что мы больше не ставили опер, Опыт, который доставил истинное удовольствие, нельзя повторить снова. Одно из самых странных явлений заключается в том, что, воскрешая события прошлого, как и почему они происходили, что им предшествовало, невозможно вспомнить, когда и от чего они канули в безвестность. Не могу вспомнить множество пьес, в которых я участвовала вместе с Хаксли после описанных уже постановок, хотя совершенно уверена, что наша дружба не прерывалась. Одно время мы, кажется, встречались каждый день, потом я долгое время писала Лалли в Шотландию. Может быть, доктор Хаксли уехал практиковать куда-то в другое место или оставил работу? Я не помню, когда мы расстались окончательно. Помнится, у Лалли существовала твердая градация дружеских отношений. «Ты не можешь быть моей лучшей подругой», — объясняла она, — потому что в Шотландии есть девочки МакКрэккенс. Они всегда были нашими лучшими друзьями. Бренда — моя лучшая подруга, а Дженнет — лучшая подруга Филлис. Следовательно, ты можешь быть моей второй лучшей подругой. Так что мне пришлось довольствоваться званием второй лучшей подруги. И уговор этот соблюдался неукоснительно. Тем более, что Хаксли виделись с МакКрыкинсами, я бы сказала, едва ли чаще, чем раз в два года. Глава вторая